Глава вторая «Мне уже много раз приходилось быть свидетелем того, как Ремер проигрывает Вульфу подобные споры. Ведь, в сущности, он добивался невозможного» Рекс Стаут «Иного я и не ожидал», — с легкой усмешкой прокомментировала Шелар, неторопливо ковыляя по тропинке вдоль забора. Сегодня он впервые сменил костыль на обычную палку, и это немедленно сказалось на скорости и ловкости передвижения. Прямые вопросы в лоб — лучшее, что у тебя получается в искусстве общения. — Что-то я не заметил, чтобы это особо срабатывало, — откликнулся Витька, стараясь скрыть досаду. — Черт, никогда не угадаешь с этим эломаровым кузеном, когда он откровенен, а когда интриги плетет. — Ладно бы, он чего-то одного придерживался, а то ведь и так, и и так бывает. Вот и попробуй, найди правильный подход для каждого случая. — Разумеется, — охотно согласился король. Срабатывает подобная тактика только в тех случаях, для которых она оптимальна. Что до заданного вопроса, было бы грубо отрицать то, что все равно заметили. Но позволь мне воздержаться от подробностей. Дело всего лишь в том, что мне нужна от Ольги кое-какая информация, которой она почему-то делиться не хочет. И наблюдала я за ней именно для того, чтобы определить причину и найти способ эту причину устранить, ну или обойти. И я не знаю, что я не знаю. Ты очень меня обижаешь, если не будешь влезать в это дело и задавать Ольге вопросы, которые у тебя так хорошо получаются. Мы с ней давно и хорошо знаем друг друга, и любую проблему мы можем решить между собой. А твоя прямолинейность только испортит всё. Ладно, ладно, понял, погладисто согласился Витька. Лесть чужие проблемы, в которых сами участники понимают больше, чем непрошеный помощник, действительно делает дурное и бесполезное. Тогда растолкуйте то, что обещали. Кто у вас с кем договаривается, по какому поводу, кто там кому хозяин, кто змея, и где чьи папенька? Потому что я в ваших недомовках потерялся. С чего бы начать, призадумался Шеллар, немного замедлив шаг. С прошлогодней истории с продажными агентами в службе Деля, тебе об этом известно. Или для начала следует рассказать тебе ещё и это. Макс рассказывал, ну хоть и вкратце. Так что прошлогодняя чистка совсем не помогла. Частично помогла, но поскольку верхушку она не затронула, повторение прошлогодней истории было лишь вопросом времени. Решившись большей части своих людей в агентстве, корпорация полностью перевела собственную деятельность в этом мире на нелегальное положение. Еще до вторжения скапы на континенте была создана автономная сеть подпольных кабин. Началась контрабандная торговля и шла подготовка к очередной серии переворотов. Неожиданное появление небесного воинства с их маго подавляющими излучателями оказалось для контрбадистов поистине даром богов. А ещё бы. Ведько невольно присвистнул, представив себе перспективы от такого подарочка. Да они бы ради этих излучателей мать родную продали, лишь бы получить себе такие же и избавиться от эльфов и ограничений на освоение иных миров. Примерно этим они и занимались всё лето и большую часть весны. Технологию они получили довольно быстро, сторговавшись с представителями Скорона, но вот готовых кристаллов им никто не дал. Пришлось производить естественным путём, а растут они очень долго. Пару недель назад обнаружил, что просто не успевают обзавестись собственными излучателями раньше, чем наши войска доберутся до последних трёх работающих. Господа заботились и заторопились перебрать к рукам хотя бы то, что есть, чтобы иметь возможность продержаться до прихода первой партии новых. Как раз на днях они договорились. Оккупантам надо спасать свои шкуры, пока до них не добрались Кира с Александром. И передачу трёх излучателей они сочли приемлемой платой за возможность отсюда убраться. Дальнейший расклад тебе понятен или объяснять подробно? Ну, то, что вам надо хорошенько подсуетиться, чтобы не остаться без королевства. Я уже понял. Ну, а дальше что будете делать? Ну, захватите вы эти три последних излучателя. Ну, ничего жеть. Но через какое-то время их наделают ещё и вернутся они же сволочи. Над этим идёт работа в двух направлениях. В вашем мире эльфы и шархи ищут место производства кристаллов. На Капе наш агент ищет способ иммунизации от воздействия излучателей. А если не найдут, тогда будет много крови, разруха и хаос и здесь и там. Потому что мы будем драться за свой мир до последнего. А как Эльфы реагируют на открытый разрыв договора, ну, можешь себе вообразить. Раил на эту тему изясняется исключительно тонкими намёками. Но имея хоть некоторое представление о теории магии, можно сделать кое-какие выводы. Например, ну вот самый простейший пример, который первым приходит в голову даже не следующему магии человеку. Ты слышал когда-нибудь о гремлинах? Ага, по лицу вижу, что слышал и всё понял. Если они это сделают, На продолжение Витьке не хватило слов, но менее впечатлительной короне дрогнувшим голосом закончил за него. Это будет означать, что они не видят иного способа закрыть общение между мирами и намерены дорого продать свои жизни. Я, надеюсь, ты взрослый человек, знающий жизни не питаешь иллюзий касательно дальнейшей судьбы эльфийских дипломатов, ну и вообще всех, кто останется на Альфе в момент отключения магии. Витька, конечно же, не питал и осознание масштабов грядущей катастрофы выразил двумя простыми словами, понятными даже коронованным особам. Хм. Вот именно, согласился Шлар. Я тоже так считаю. А эльфы они что не понимают, чего же они так медленно и неторопливо ищут? Потому что им сейчас приходится действовать втрое осторожнее, чем обычно. Малейший прокол с их стороны будет на руку врагам. Стоит попасться на самом незначительном нарушении, И всё, из него раздуют вселенский скандал и используют как повод для оправдания будущих действий. Так что же делать-то? То, что мы делаем и так, бороться? Или ты имела в виду лично себя? А я-то что могу сделать? Ну, кроме того, что изображаю себя героя пророчества, как полный придурок. Король остановился и впервые за весь разговор посмотрел ему в глаза, пристально испытывающий и беспощадно. Например, не выстрелить в спину Эльмаро, когда тебя об этом попросят или прикажут. Да ты охренел вообще? В полный голос взвыл Витька, с трудом представляя себе нечто подобное. Да с чего? Тебе виднее. На чём тебя можно поймать? В сутулые угловатые плечи его величества коротко дёрнулись. Купить нет, такие не продаются, а вот принудить есть множество способов. И самый простой ты сам себе прекрасно представляешь. У меня никого нет, резко рубанул Канграм. Никого, ни детей, ни жены, ни родителей, даже подружки и то нет. Да и с друзьями не куста. Ну, только Дэн. Но уж он Шонту себя в обиду не даст, да и не посмеет. Как тебе вообще могло прийти это в голову? Подобные вещи просто обязаны приходить в голову без малейшего смущения, а скорее всего даже настойчиво произнёс король и опять двинулся вперёд. Мне скорее непонятно, как можно отвергнуть вариант, не рассматривая только потому, что он на первый взгляд кажется этически сомнительным. Я склонен тебе верить, ты действительно не из тех, кто может предать. Но всё же будь готов к тому, что тебе рано или поздно это предложат, ну или прикажут по обстоятельствам. Но зачем? Чем кому ты мешаешь, Элмор? Само его существование на этом свете плохо согласуется с основным тезисом вражеской пропаганды. А если он ещё и заговорит, им останется тихо прикрыться плащом и закопаться, где стояли, потому что одно слово Элмора перевесит все возможные свидетельства о моей якобы измене. Пока он на капе, он по крайней мере в относительной безопасности, но его возвращение очень постараются не допустить. А он сам об этом знает? Конечно, знает, но подобное знание ничего не гарантирует. Такие люди, как мой кузен, хороши в честной драке. Но обычно оказывается совершенно беззащитный против подлости. Да, собственно, что я тебе объясняю? Ты ведь сам точно такой же. С полминуты Витька не мог выговорить ничего вразумительного, пытаясь переварить очередное королевское откровение и найти в нём хоть какой-то смысл. Ты трёс вообще, наконец выговорил он. Да чтобы найти в нас что-то общее, простой человеческой фантазии не хватит. В таком случае сделай что-нибудь со своей фантазией, насмешливо отозвался Шелар. Поскольку это общее видят все, кроме тебя. Неужели ты ни на минуту не задумывался о том, почему вы так легко и быстро спелись? Или ты, как обычно, смотрел в этом лишь очередную выходку судьбы, на которую привык влить всё, что с тобой происходит? Хм, вот ещё, для того, чтобы подружиться, не обязательно иметь что-то общее. Противоположности тоже притягиваются. Ты же с Элмаром дружишь с детства. «А что у вас общего, кроме роста? Я ж помолчу про Орландо!» «Не обязательно», — покладисто согласился Шелар. «Но в твоем случае о противоположностях речь не идет. Вы действительно похожи, как все любимцы вечного воителя. И ничего удивительного, что тебе так не везло в искусстве и торговле. Только по своему пути человек может идти, не спотыкаясь на каждом камне и не падая в каждую канаву. Сейчас, когда ты встал на свой путь, разве не чувствуешь, как изменилась вся твоя жизнь?» Мм, не особенно. Правда, честно говоря, у меня не было времени об этом задумываться, но всё равно. В честной драке, как ты это называешь, я себя тоже пробовал. Кончилось это плачевно. А если бы не хорошая медицинская страховка, могло кончиться ещё хуже, вплоть до самого худшего. Абсолютно непобедимых не бывает. Каждый рано или поздно встречает противника сильнее себя. Это нормально. Думаю, Шелмру мало доставалось, или тот же Кантер никогда не видел обратной стороны своего пути? Любая драка это всегда два воина, две стороны, а то и больше. И покровитель один на всех. Кто-то оказывается сильнее, кто-то слабее. Поражение это не конец пути, если ты его пережил. Но ты почему-то предпочёл свернуть. Кстати, могу я поинтересоваться причиной, если, конечно, это не будет расценено как праздное любопытство? Не настроен я откровений, буркнул Вицка, особенно с тобой и трезвый. Король широкооку хмыльнулся. Судя по твоей последней фразе, ты именно это и делаешь, либо прозвучало она более чем откровенно. Интересно, а если тебя как следует напоить, ты поведёшь себя так же, как Элмер? Ну, то есть вывалишь всё, что на душе, не помню, кто перед тобой и на утро будешь осказанно бурно сожалеть. К сожалению, я буду а выпитым, огрызнулся кантгром. А кто передо мной, я помню всегда, сколько бы я ни выпил. И если я пьяный с кем-то откровенничаю, это значит, что я и трезвому доверяю. А что до тебя, я столько не выпью. Чем же я заслужил такое недоверие? Неужели всему виной лишь стиль общения и манера одеваться? Или я и тебе подсознательно напоминаю какую-нибудь сволочь, с которой ты когда-то имел несчастье столкнуться? Ты поменьше слушай Толика. Видь, когда задливо поморщился, пытаясь скрыть мушчение, на это у него не особенно получилось. Чтобы ещё и не покраснеть в такой ситуации, надо уметь регулировать кровообращение, как шархи. Зойкин адвокат был ростом не по плечо, и у него были пуза, лысины и кучерявая чёрная борода. На тебя он ни разу не похож. Просто что-то в тебе есть. Я это нутром чую, объяснить не могу. Умом-то я понимаю, что ничего такого Но всё время, что я с тобой общаюсь, я словно постоянно ожидаю подвоха, не знаю почему. Эльмаров Кузен понимающе кивнул, уставившись тебе под ноги. Могу объяснить. Дело не во мне, дело в тебе. У вас воинов есть своё чутьё, не нюк, как у нас, а что-то сродни инстинктам диких животных. И вот этим, как ты изволила зячно выразиться, нутром, ты чувствуешь свою беззащитность перед такими, как я. то самое, о котором я упоминал несколько минут назад. Это тебе бесит, отталкивает и провоцирует на агрессию. Что Эльмар тоже Нет, на момент нашего знакомства Эльмар ещё не имел опыта общения с этой категорией людей. И с первых же минут понял, что каким бы я ни был, я на его стороне. Между нами никогда не было противостояния. Зато с Кантером мы постоянно бодаемся, хуже, чем с тобой, при всём взаимном уважении. Вот такие классовые проблемы. Нет, не пытайся сходу что-то возражать. Подтверждай или вслух размышляй над услышанным. Потом, когда будет время, спокойно наедине с собой всё это обдумай. Думаешь, поможет? Попытался пошутить Витька, но усмешка вышла кривая и не особенно весёлая. Король слегка дёрнул правым плечом. Какая разница? В любом случае о таких вещах задумываться следует. Очень много интересного можно узнать о жизни и о самом себе. Ну если, конечно, не кривить душой и принимать всё как есть. И, кстати, меня совершенно не трогает твоя майка, и тебе нет никакой необходимости изменять привычной манере одеваться. Да мне похрен, что ты думаешь о моей майке, сердито огрыкнулся он Витька, заливаясь краской пуще прежнего. Я просто не хочу быть больше идиотом, если опять появится твоя кузина. Вот как? Его величество слегка замедлил шаг, то ли от удивления, то ли устал уже ходить кругами вдоль забора. Если я помню вкусы кузины, полуголые мужчины ей всегда нравились намного больше, чем одетые. Хм, закономерно, что она в итоге влюбилась в Игинса. Послушай, я не собираюсь её очаровывать. Я просто хочу выглядеть цивильно в её присутствии. Она заслуживает уважения, согласен? Хм, есть ли такая твоя манера выражать уважение? Не смее выражать. Однако, этого, этого следует, что твоя обычная манера рассказывать, в чём попало, призвана выражать пренебрежение. «Да-да, я знаю, что я зануда, и не стоит с таким видом хвататься за голову». «Да ты уж кого угодно достанешь! Неужели, по-твоему, все вокруг только и делают, что ходят, размышляют, почему я так поступаю? Или почему мне нравится то и не нравится это? И только и ждут, когда ты об этом их спросишь, чтобы выложить готовый ответ». Король остановился, переводя дыхание, и зачем-то оглянулся на дом. Нет, конечно. Я знаю, что обычно люди подобными вопросами не задаются, и ответок на них нет. Поэтому и спрашиваю, чтобы ты хоть раз об этом задумался, и, может быть, лучше бы сам понял себя. А тебе не приходило в голову, что обо всём этом я за свою жизнь уже наговорился с Деном. Причём так наговорился, что меня от этих разговоров уже тошнит. Настолько, что твой бедный друг даже заговаривать об этом не решается. Это он тебе сказал или ты сам придумал? Если он действительно мог сказать что-то подобное, значит, я не придумала, а угадала. Да ни хрена ты не угадал. Мы перестали об этом говорить просто потому, что отпала необходимость. Вот когда я в лавочкустроился и всё вроде так устоя canonicalлось, так и перестали. А тут ты вдруг решил меня жизни поучить. Может, хватит ерундой заниматься и вернёмся в дом? Ты уже находился, как я вижу. А ты как себя чувствуешь? В силах ещё немного погулять или тоже вернёшься? А что я буду один как дурак по кругу дома слоняться? Но ну, я хотел попросить тебя прогуляться с Тиной или каким-то иным способом её занять, чтобы беседа с Ольгой, которая запланирована на ближайшие пару часов, прошла в должном единении. Откладывать её дальше нельзя, а Тина вдруг приехала как раз сейчас. Пару часов? Ты припух, что ли? Что я буду делать всё это время? Молча ходить кругами в почтчительном молчании? Зачем? Просто поговори с ней. — О чем? О жизни на Капе? Говорить-то придется мне, она почти все время молчит, и врать придется через слово, а я не могу ей врать. — Скажи ей правду, Элмару ведь сказал, и ничего мир не рухнул. Тебе так трудно оказать даме небольшую любезность. — А ты ее спросил? Или сейчас тоже попросишь в качестве небольшой любезности выгулять и развлечь у Вечного Воина, чтобы мы не доедали друг дружке, а не тебе? — Не говори глупостей. И чем-то привлек ее внимание, и это еще в прошлый раз было заметно. А в последнее время она настолько утратила интерес к жизни, что я готов хвататься за любую самую призрачную ниточку, способную вернуть мою бедную кузину в мир живых. И если это будешь ты, то демоны с ними совсем. Пусть будешь ты. Ты хотя бы живой отвечаешь, когда к тебе обращаются. Хотя все это здорово смахивало на уже знакомые манипуляции, при помощи которых ему в свое время всучили Матрёну, отказаться Витька не смог. Может быть, потому что впервые за всю прогулку он услышал в обычном спокойном размеренном голосе собеседника искреннюю боль и горечь. До крыльца его величество едва дополз. Видно, перестарался с гулянием на первый раз, или просто увлёкся разговором, как с ним это обычно бывает. Скорее всего, второе. Потому что взъерошенный и сердитый дядя Витя выглядел примерно как Диего после очередных 10 минут затянувшихся на 3-4 часа. Наскоро обменявшись приветствиями, король вдруг понёс совершенно несуразную чушу лесных ягод, птичек, ёжиков непостижимым способом, привязав всё это к дальней беседки и не менее дальним лесным краям. где прошло у дяди Витино детство, сделал вывод, что непременно, и вот прямо сейчас же надо гостю все это показать. Но сам он уже не в силах ходить, а Ольга к тому же не знает где и не будет ли так любезно, дорогая кузина. И так ловко он заморочил всем головы, что Ольга опомнилась, только глядя в спину удаляющимся гостям. А сами они, судя по всему, спохватятся не раньше, чем добредут до упомянутой беседки. Ваше величество, укоризненно заметила она, провожая взглядом смущённого дяденьку и его печальную спутницу. Вы что, у цыгану руки брали? Ещё немного, и я бы полезла за кошельком, хотя у меня его и нет. Если вам надо справлять лишние уши, неужели просто нельзя всё объяснить? Король ни то улыбнулся, ни то поморщился и опустился в кресло, вытянув больную ногу. Дело не в лишних ушах, Я хотела, чтобы они пообщались между собой наедине. Может, Тина хоть немного отвлечётся? Её так редко что-то интересует. Но не мог же я им сказать об этом прямо. Пришлось воспользоваться известным мошенническим приёмом. Полагая, что у меня в искошельками получилось, может, стоит попробовать? Вы ещё и в сводничестве себя попробуйте, посоветовала Ольга. О, нет, с этим точно не получится. «Тут надо особое чутье иметь, вот как у Кантора, например, или у мэтра Максимилиана». «Кантор тебе ничего не говорил на эту тему?» «Я имею в виду о Тине». «Ваше Величество, кажется, вы опять заритесь на мой кошелек, которого нет. Вы же сами просили их обоих пообщаться с вашей кузиной, и помнится, оба вам честно читались о результатах». «Нет, я не об успехах, вернее, об отсутствии оных. Мне показалось, что наш гость чем-то заинтересовал Тину». Я хотела уточнить, правда это или мне всё же показалось. А я, честно говоря, боюсь надеяться и за неё боюсь. Она же целыми днями может сидеть, мысленно разговаривать с покойным супругом. Разве это нормально? Она даже сквозь Кантера смотрит, как будто он стеклянный. Ага, он мне так и сказал, согласилась Ольга. Но в вашем вопросе он ничем не поможет. Чтобы Диего что-то почувствовал, это должно быть нечто более конкретное, чем интерес. Вы просто подождите. Шелар тихо вздохнул и достал из кармана трубку, кесет и спички. Сомневаюсь, что дело зайдет дальше рассказа об иных мирах. Но надеюсь, что он ее хотя бы отвлечет. Мне, например, всегда было интересно слушать рассказы переселенцев. «О, да, я помню», — невольно улыбнулась Ольга. «Да, прекрасные были времена. Впрочем, нам ничто не мешает иногда к ним возвращаться. Ты родишь, я поправлюсь». Элмор победит всех ворогов и вернётся, Жак с радостью избавится от ежедневной работы и опять примётся бездельничать. С Кантером и так всё в порядке в кое-то веки. Мы соберёмся как прежде, рассядимся в столовой Элмора, будем пить, болтать о всяческих приятностях. Ну, словно всего и ничего этого не было. Прости, я что-то не то сказал, что с твоим лицом. Ольга едва удержалась, чтобы ещё и губу не прикусить для полного признания. Насколько жутко ей сейчас же слышать мечтательные прогнозы его величества, когда перед глазами всё та же сцена из повторяющегося сна. Увы, заёмный магический дар в Алексее его полезности ничем не мог помочь, когда надо просто удержать лицо. "Я боюсь", почти честно ответила она. "Вот вы говорите, как всё будет здорово, а мне страшно". Может, я просто с вашей кузиной пообщалась не вовремя или просто такая впечатлительная из-за беременности стала? За кого именно? Лирическая мечтательность его величества мгновенно исчезла, сменившись знакомой острой серьёзностью. Если тебе что-то приходит в голову, это может быть не просто, лучше об этом сказать сразу. Ты не владеешь своим даром и можешь не придавать значения действительно важным предчувствиям. Поэтому лучше разобраться. Так о ком ты подумала в тот момент, когда я предавался мечтаниям? Кого не доставало в той счастливой картине будущего, что я пытался нарисовать? Ольга глубоко вздохнула, словно перед долгой речью, и почти шёпотом выдохнула: "Вас". Раз уж он об этом заговорил и дал такую возможность предупредить себя, не раскрывая всей правды, грех не воспользоваться. «Может, теперь он будет осторожнее и что-то изменит в своих планах, что-то такое сделает, чтобы этот проклятый сон стал просто не нужен?» «Так...» — король отвел взгляд и продолжал набивать трубку, словно главная проблема уже решилась сама собой, и остались только мелкие детали, не требующие слишком пристального внимания. «Значит, я...» «Любопытно. А при каких обстоятельствах?» «Но... я не знаю...» — растерялась Ольга. Так, давай еще раз и сначала. Его Величество зажал зубами трубку, отодвинулся от Ольги подальше и чиркнул спичкой. Насколько мне успели доложить, твои временно обретенные способности включают в себя два магических феномена. Как это обычно принято у шархи? Один на восприятие и один на воздействие. Воздействие происходит путем неосознанного выбора оптимальных слов и действий для конкретной ситуации. А восприятие... по тем моделированию будущих событий во сне с целью последующей коррекции. Я всё верно изложил. Ольга печально кивнула, который раз уже понимая, что попалась с потрохами и что играть в недомолвки с его величеством задача не для таких наивных дур, как уважаемая майстрина. В таком случае, ну что тебе мешает рассказать мне твой сон подробно? Более того, что мешало тебе это сделать раньше? Вы опять натворили чего-нибудь, пытаясь поспорить судьбою, ну как в тот раз. А всё, что делается в этих снах, завязано на мне. Только на меня и мои поступки. Да и рассказывать там нечего, я ведь не видела само м- само, ну, в общем, что произошло, я не видела. Мне просто об этом сказали. Ну и тот полнейший конец света, который вокруг этого известия творился. А там, ну, то есть тогда на месте действия тебя не было, подсказал король. Позволю уточнить, именно по этой причине ты просила взять тебя с собой, когда я упомянула возвращение в Даандрис. Ольга только кивнула, на этот раз от того, что из-за подступивших слёз не могла выговорить ни слова. Так вот, почему тебя так огорчил мой отказ, хотя я в высшей степени разумно объяснил тебе его причины. Ты надеялась, что присутствуя там, сможешь что-то изменить. Каким же образом, позволь полюбопытствовать, «Надеюсь, в твои намерения не входило позорить меня навеки, заслонив с собой, или что-то столь же бессмысленное и рискованное?» «Я не знаю...» — протяжно шмыгнул носом Ольга. «Но после этого хотя бы сам сон должен был измениться. Тогда я бы увидела, что там конкретно будет, и могла бы уже думать, что можно сделать. Тогда я обещаю, что обязательно возьму тебя с собой. Правда, придется взять и Кантора, иначе, боюсь, меня убьют намного раньше, прямо здесь». «Вы же сумеете объяснить ему все? Правда?» – вскликнула Ольга. «Так вы же умеете!» «Потому что, ну, если я скажу ему правду, он упрется и ни по чем не согласится. А врать ему бесполезно. Сразу почует. Да и не хочу я ему врать. Не плачь, прошу тебя. Все будет хорошо». «Конечно же, я объясню все Кантору. Но прежде нам надо выяснить, что именно мы собираемся предпринять. У нас есть на это 11 дней». Пока же давай договоримся, что свои сны ты будешь просматривать внимательно и сообщать их содержание мне сразу, как только проснешься. Ольга согласно кивнула, ладони размазывая по щекам слёзы. Вот и замечательно. На сову платка у тебя, конечно, нет. Приятно видеть хоть что-то незабываемое, когда мир вокруг рушится. Возьми мой. Свадьба получилась скромной и непритязательной. Основную часть заняла религиозная церемония, которую жених честно выстоял с серьезным выражением лица. Затем гости быстро и официально выпили по бокалу вина и, проводив поздравлениями и пожеланиями исчезающих в телепорте новобрачных, расползлись группами по двору. Первыми испарились мафии с Сашей, которые только и ждали окончания официальной части, чтобы без помех поболтать. Доктор Эльмо проводил их с загадочной улыбкой и направился в дом вместе с его величеством и Виктором. А Марго с семейством тоже скрылись из виду, и по суровым лицам супругов можно было предположить, что юного алхимика с множеством умен ждет серьезный неприятный разговор о подобающем поведении. Кантор хотел было увезти Ольгу и поговорить наедине. Вдруг она знает, зачем Шелару понадобилось тащить их обоих с собой в Дайн Рис, где наверняка будет опасно, но не успел. Ольга чуть ли не бегом ринулась к Кире, и обе дамы удалились в сад шепотом, о чем-то переговариваясь. Наверное, опять все о тех же предстоящих родах, которых Ольга боялась больше, чем подозрительной королевской авантюры. И если он правильно догадался, то присутствие мужа при этой беседе будет неуместным. Вернулся Орландо, отчитался, что новобрачное доставлено благополучно, и снова исчез в телепорте. На этот раз с Элмором, Азиль и священником. который тоскливо оглядывался на синий покинутый столик с напитками. Принцесса Тина, по обыкновению погружённая в себя, побрела куда-то прочь, словно лунатик. Александр дёрнулся было за ней, но к нему подскочил папа, придержал за рукав и принялся что-то вполголоса объяснять. Кантер заинтересованно навострил уши, но ничего не расслышал и неторопливым шагом двинулся в их сторону. Уж очень любопытно стало, что такого важного обнаружил папа, чего он сам не разглядел. Вы это серьёзно? громко воскликнул Александр, и на лице его отразилось изумление, граничащее с мистическим ужасом. Окончательно заинтригованный Кантер прибавил шагу, уже не притворяясь просто гуляющим, а целенаправленно двигаясь к ним с намерением поздороваться и присоединиться к разговору. Его сразу уже заметили и разговор прервали. Вернее, папа отвлёкся и не ответил на вопрос. То ли не хотел продолжать при Кантере, то ли специально ждал, чтобы не повторять по два раза. "А вы действительно считаете, что он невообразимый?" настойчиво повторил Александр. "Да", серьёзно кивнул папа и повернулся к Кантеру. "Ты знаешь, что подслушивать нехорошо". "Я не подслушивал", оскорбился тот. "Я увидел и понял, о чём речь". А поскольку меня его величество тоже привлекал к тому же делу, я решил, что ты поделишься со мной открытием. Как наставник с учеником, как старший коллега с младшим. Мы же все-таки коллеги в каком-то смысле. Папа печально усмехнулся. Только не в этом, сынок. Некромантия не тот раздел магии, где мы могли бы считаться коллегами. Теперь изумился и Кантор. А некромантия тут при чем? Разве вы говорили не о... он невольно умолк и указал взглядом в направление, в котором удалилась принцесса Тина. "Да, тётушки", согласно кивнула Александре. "Метер Максимилиан начитает, что дядешка в самом деле с ней говорит". Кантер вопросительно уставился на отца. "Да, я так сказал", раздражённо подтвердил тот. "Но это предположение, которое ещё надо проверить. Если ваше величество согласится мне помочь?" "Я?" ещё сильнее удивился король Игины. «Вы ведь с вашим дядюшкой кровные родственники, верно?» «А вам нужна кровь?» уточнил Александр с полной готовностью отлить столько, сколько потребуется. «Нет, просто ваше присутствие. Кровью нас нам дит обыкновенная домашняя курица, которая, надеюсь, найдется на кухне и которую нам сейчас принесет младший коллега». Кантор пару мгновений поколебался, не послать ли папу подальше за такую наглость, но любопытство победило, и он молча отправился за жертвой. Беседка в дальнем углу двора поразительно напоминала ту самую верхушку дворцовой башни, на которой они прощались весной. Только вместо откормленных степенных голубей по перилам шустро прыгали стремительные нахальные воробьи, а вместо неба их окружали разросшиеся кусты орешника. «Правда, правда, я совершенно серьезно», — заверила Саша в ответ на изумленный возглас «не может быть», которым Мафей встретил новость. «Но как?» Вы ты же проверялась после того? Ничего же не было? Или они всё-таки ошиблись? Не думаю, что ошиблись, задумчиво опустила глаза девочка, заинтересовавшаяся движением в траве у входа. Скорее всего, это действительно произошло позже. А что случилось позже? Опомнившись от первого впечатления, Мафей бросился выяснять подробности. Неужели у той истории было продолжение, о котором мне никто не сказал? Из травы вынурнула любопытная мордочка ежа, и тот час снова скрылась. «Нет», — покачала головой Саша, — «ничего такого, о чем бы ты не знал». «Тогда как? Почему? Или у этого отката отсроченное действие?» Саша загадочно улыбнулась и задорно тряхнула челкой. «Ну что ты, так не бывает. Да и сам подумай, что особо выдающегося я сделала во время той заварухи? Что могло бы повлиять на мое состояние?» Нет, сама заваруха получилась знатная, но я-то чем отличилась? Смирно полежала под столом, тоже мне поступок. Осознала, как сильно меня любит папа, так это я много лет назад осознала. Храбро поговорила с совершенно безопасным дяденькой. Ну уж трусихой я вообще никогда не была. И за все силы старалась помочь. Тоже ничего нового. Да и если честно, там было больше жажды приключений, чем сознательности. Нет, всё верно. «Тогда я ничего не совершила». «А что такого случилось потом? Как-то же тебе это удалось?» «Не знаю». Саша задрала голову, присматриваясь к расплоставшейся по стволу белке. «Мне ничего не объяснили. Даже дедушка Молари не знает, хотя он служит справедливым. У меня есть гипотеза, но это только догадки и не более». «Ну так скажи, может, у меня тоже догадки возникнут? Поломаем головы вместе, как раньше». «Мне кажется, что все дело было в тебе». Но помнишь, как нам запретили встречаться, как стёрли тебе ориентиры и даже не заикаются в восстановлении, обижена напомнил Мафей. И не заикнутся, пока всё не разрешится хоть каким-нибудь образом. Так вот, мне кажется, что дело именно в этом. Как я к этому отнеслась? Не знаю, поняла ли ты, но я ещё тогда поняла, что они были правы. Нам с тобой может столько угодно не нравиться их решение. Мы можем огорчаться, обижаться, расстраиваться из-за вынужденной разлуки, но поставить свои желания и чувства выше общей необходимости не можем. Има Эрола склоняется перед Байнном. Наверно, в том и было всё дело: согласиться в душе с неприятным выбором, отказаться от претензий, понять правоту тех, кому пришлось нас разлучить. Может, я и ошибаюсь, но других объяснений у меня нет. А у тебя есть? Откуда? горько вздохнул Мафей. Я ведь даже не знаю, где ты была и что ты делала всё это время. Как любит говорить Шалард, не хватает информации. Преимущественно дома, грустно улыбнулась Саша. И уверяю тебя, там не происходило ничего интересного, если не считать периодических набегов Алёнки на вантрополога. Да и его я аккуратно сплавила папе, чему антрополог несказанно обрадовался. Папа ведь знает намного больше меня, и вообще он родился на быти. Рассказывать-то особенно нечего. Да и не так уж это важно. Главное, я всё-таки вырасту и теперь уж точно приеду к тебе. Скоро? Не так скоро, как хотелось бы. Закончу школу, уеду учиться на быту. Теперь, когда с откатом покончено, меня же всё равно учить будут. «Одновременно пройду удаленный курс в каком-нибудь человеческом институте, потом еще специальные курсы подготовки. Но, словом, тебе придется подождать. Ты умеешь ждать?» «Не знаю», — честно признал Симофей, «но все равно буду. Обязательно. Сколько понадобится?» «Не очень и много. Несколько, несколько лет. Все же это ж не две тысячи. Кстати, как там поживает дедушка уже?» «Да как?» Перетряс совет старейшин, на том успокоился, посмотрел на мир поближе, разобрался, что не до империи там сейчас выжить бы. Говорятся дальше со своими каналами, если всё пойдёт как надо, через пару лет купцы избавятся от болота и смогут расселяться дальше к морю. А в пустоши пойдёт вода, и эти земли можно будет возделывать. Молодые маги, которых наши мэтры научились в защите от радиации, загорелись идеей разработать на основе этого заклинания способ очищать зараженную территорию. Если получится, будет просто здорово. А у вас тут как? Я здесь и сам редко бываю. Лучше уж и Лара спросить. Он уж точно знает все. В том числе, что можно говорить мне, а чего нет. Лукаво прищурилась Саша. Ну, вернемся к ним или еще здесь посидим. Как скажешь. Ты, наверное, хотела ещё Лара повидать и Виктора, может быть, и Диего тоже. С одной стороны, да, хотела бы. С другой стороны, ты, наверное, хотел бы больше времени провести со мной, а с третьей, успели они обговорить все эти дела, которые нас не касаются. Мы им не помешали? Тогда посидим ещё, решил Мафий. Жолард любит обсуждать дела подробно, обстоятельно, меньше часа это никак не займёт. Да, это верно, согласилась Саша, опять присматриваясь к осмотрительной белке, которая не торопилась спускаться с безопасного дерева. Послушай, Мафей, а ты умеешь приманивать животных? Хочешь погладить белочку? улыбнулся принц. Да, и чтобы она у меня взяла орешек с руки. Вообще-то это не моя специальность, но я могу попробовать. Попробую, а вдруг получится? Требуемая курица на кухне не оказалась. «Вернее, она оказалась совсем не в том виде, какой нужен был папе для ритуала». «А она что у вас одна была?» — со слабой надеждой уточнил Кантор, печально созерцая порционные куски на разделочной доске. «Три», — сочувственно пояснила кухарка, — «и они все здесь». «Она была бы и рада чем-то помочь такому симпатичному мужчине, но воссоздать из разделанного и уже замаринованного мяса живую курицу не смогла бы при всем желании». «Придется искать Орландо, если он не позабудет вернуться». Без телепорта курицу не добыть. Он ощутил лёгкое прикосновение чужой руки к плечу и резко обернулся, едва удержавшись от более привычной реакции на подкаравывание сзади. "А зачем тебе курица, маэстро?" чуть заметно усмехаясь, поинтересовалась Матроса Мориган. "Решил попробовать в себя в другой разновидности семейной магии?" отец спросил. "Пояснил Кантер, вспоминая, что на церемонии Матросы не было. А вы что же всё это время прогуливали здесь невидимый? Жак имел наглость вас не пригласить, и вы... Ну что ты, засмеялась Мэрриган, и непринужденно подхватив его под локоть, направила к выходу. Тереза не позволила бы Жаку поступить столь по-хамски. Меня, конечно же, официально пригласили, но я ведь прекрасно знаю, что он не хотел меня здесь видеть. Да и, честно говоря, не люблю находиться вблизи от мест, где творятся христианские обряды. Такой аллергии, как у Силантии, у меня не бывает, но фантомная часовская тоже явление неприятное. Это как? — не понял Кантор. — Это когда чешется хвост, — с улыбкой пояснила волшебница. — Его на самом деле нет, а он чешется. И гребень тоже. Поэтому я прогулялась по саду подальше от места действия. А чтобы не возникало глупых вопросов, пришла сюда невидимой. — Ольга вас точно видела. — Я прекрасно осведомлена о ее способностях, поэтому предупредила заранее. — А зачем Максу курица в такой неподходящий для некромантии момент? Кто ему вдруг понадобился посреди свадьбы и почему сеанс нельзя было отложить до более удобного случая? «Принц Таврос», — полголоса пояснил Кантор. Оглядев почти опустевший двор, он нашел папу и пошел к нему. Морриган резко прекратила улыбаться. «Можно было бы хотя бы сегодня не трогать Тину». «Он ее и не трогал. Он изловил Александра. Я так понял, для ритуала нужен кровный родственник». «Ох уж эти молодые магистры!» — вздохнула Матресса. Вечно изобретает колесо вместо того, чтобы спросить старших. «Пойдем, я все ему объясню». «А вы тоже знали?» «Что именно?» «Что его сочиство не сходит с ума, а действительно разговаривает с умершим мужем?» «Ну, скажем так, я предполагала. Чтобы сказать точно, надо обследовать ее. А я не хотела ее тревожить. Но раз и мага заметил, значит, я была права». «Нет, ты только взгляни на эту недовольную физиономию. Дорогой коллега, не рад меня видеть!» Да ладно вам, невесело хмыкнулся Кантер. Это он меня не рад видеть, без курицы. И сейчас какую-нибудь гадость скажет. Где курица, коллега? Издевательски поинтересовался папа. В маринаде, огрызнулся Кантер. Макс, не нужна тебе курица, печально сообщила Морига. Не найдёшь ты его там, где обычно встречаешь уммерши. Папа мигом подобрался, словно кот, завидевший безопасную птичку на расстоянии прыжка. Ты тоже? Тоже заметила? Ты что-то знаешь? Да любой хороший некромант знает, печально шевельнула плечами матросса. Явление довольно редкое, и мало кто сталкивался на практике, но в теории описано досконально. И что это тогда? Ни дух, ни призрак, это точно. Их я не вижу. М-, -м вижу вообще не хуже вас, классических. Но что-то же есть, совершенно точно. Мориган также печально кивнула. Конечно, не дух. Если рассматривать духа как сущность, Это как бы частица сущности, поэтому ты её чувствуешь, но визуально определить не можешь. Так бывает при создании стабильной ниши нежити. Если некромант достаточно силён, его магия перебивает естественное течение по смерти и разрывает неупокоенную посмертную сущность. Части её сознания уходит в зомби или в скелет. Но эти формы нежити используются только малой частью бывшей личности. Всё остальное повисает Не могу точно сказать где, на этот счёт теоретики до сих пор не пришли к единому мнению. Но эта неиспользованная часть может вытянуть место предмету, человеку по тонкой ниточке эмоциональной связи. Поэтому Тина разговаривает спокойно с мужем, а мы не видим призрака и думаем, что она теряет рассудок. То есть, э, неуверенно переспросил Александр: "Мой дядюшка теперь зомби?" Скорее всего. И что теперь делать? что всегда найти, упокоить и похоронить со всеми надлежащими обрядами. Нет, тётушка, и ты что делать? Вот это самое и делать. Когда посмертная сущность в соединице уйдёт со своими путями, тина больше не сможет говорить с покойником. Возможно, некоторое время ещё и будет пытаться, но он перестанет отвечать. И ты до сих пор молчала? упрекнул её папа. Я не смогла ей сказать. Вернее, в случае необходимости могла бы, но необходимости-то не было. Она бы только расстроилась и больше ничего бы не изменилось. А ты и не спрашивал. Я? Нет. Но вот Шелар, он не просто спрашивал, а мозги всем вывернул наизнанку. Меня? Он не спрашивал. А по собственной инициативе предоставлять свои мозги Шелару на выворачивание я не считаю разумным. Ну да, воршливо согласился папа. Пусть другим им выворачивают. А ты в сторонке постоишь. Тебя же не спрашивали. Макс, брось ворчать и скажи спасибо, что вообще сказала. Там уже я уверена, что Шларат и заинтересовал не как некромант, а как менталист, и ещё немножечко как специалист по любовной магии. Наверняка, ведь он просил от вечера к вечеру. Скажешь нет? Папа только безнадёжно махнул рукой. Это всё равно не сработало бы. Я, конечно, честно попытался, но исключительно за тем, чтобы Шларат не отстал. И Диего, я полагаю, поступил так же. Тут даже мой покойный папенька ничем не помог бы. Наш дар слишком поверхностям для такого дела. Легкомысленная интрижка не то, что могло бы отвлечь и развлечь в нашей ситуации. Связь между Тиной и ее супругом была настолько прочной, что ее не так легко разорвать. Они искренне любили друг друга много-много лет, им даже в голову не приходило поглядывать на других мужчин и женщин, и смерть в этом раскладе ничего не изменила. Ее высочество дома обстоятельное и серьезное. полознакомый чужой мужчина не сможет заменить ей покойного мужа лишь на, лишь на том основании, что он жив и хорош собой. Чтобы она переключилась на кого-то живого, он должен вызвать в ней столь же серьёзные чувства. "Ты это, Шаларо, сказал?" перебила Мориган. "Ну, разумеется, он понял". Он вздохнул и отстал. Возможно, понял. А может быть, переключился на поиски кого-то поосновательней, чем мы с Диего. Ты же знаешь, Шеллара, он запросто мог решить, что для спасения кузины требуется найти мужчину, которого она полюбила бы всерьез. Ну, значит, надо ей в этом помочь. А методичный перебор всех доступных кандидатов – способ как раз в стиле Шеллара. Он, кажется, даже Витьку не пропустил. Почему даже? Матреса, похоже, чуть ли не обиделась. Чем он хуже других? Да не хуже он. Просто ему все это надо, как его матрюней хинская грамматика. На женский вопрос он забил прочный, основательный лет пять-шесть назад тому, чтобы поменьше усложнять тебе жизнь. Ну чего ты ухмыляешься? При его работе это и правда только дополнительные сложности создает. Морриган продолжала ухмыляться, выразительно щурясь при этом, словно довольная кошка. Тот-то стоит ему на меня взглянуть, у него прямо на лице бывает написано, как я ему безразлично. А ты попробуй дождаться, чтобы он сознательно это проявил, тем же Тонаном отозвался папа. ты долгожительница, времени у тебя полно. — Думаешь, если я сама предложу, откажется? — продолжала дразниться почтенная матресса. — От Азиля он сбежал, — подал голос Кантер, — так что вполне может. — Другой вопрос, что сбежать от матрессы Морриган не так просто, если она этого не хочет, — поддакнул папа. — Но речь ведь шла не об этом. Откажется, конечно. — Азиль для него в первую очередь женщина-товарища, поэтому он отказался, — фыркнула Морриган. Ты тоже, пожал плечами папа. Можешь сколько угодно объяснять, что у вас с Вельмиром давно всё кончено, но Витька не слепой и не тупой. Кроме того, это не главная причина. Но я не хочу обсуждать его с кем бы то ни было, так что на этом мы свернём дискуссию и сойдёмся на том, что участие в этой конкретной авантюре его величия Витьки просто в тягость. Навязываться дамам противно его натуре, даже если женщина всерьёз ему понравится. Он охотно не откажется от мысли о взаимности, чем попытается её добиться. А шеллар заставляет именно навязываться. Что-то я не заметил, что бы его вицу сочувству не нравилось его общество. Не смолчал Кантер. Вряд ли ему приходится навязываться. Важно не то, что есть на самом деле, а как он сам считает, вздохнул папа. А он искренне убеждён, что не достоин такой женщины, как Мориган или Тина, и даже интереса для них представлять не может. Ну вот перекос у человека в мозгах. И что-то исправить тут можно только естественным путём. Разъяснения, вещания, они все пройдут мимо. А теперь прекращаем недостойные сплетни, потому что их объект появился на крыльце и вот-вот подойдёт сюда. На крыльце в самом деле показался Виктор с обычной миной, выражающей покорность судьбе и готовность стоически перенести её очередной неприятный сюрприз. Оглянувшись по сторонам, он заметил их и, поколебавшись пару секунд, подошел. «Привет! Вы принцессу не видели?» «А что?» — заинтересованно проворковала Морриган. «Даже Шеллера кто-то сказал, что она ушла в сад одна. Он заволновался и не нашел ничего умнее, чем отправить на поиски меня». «Нет, ну нарочно, что ли?» «Она ушла вон туда», — с готовностью указал Александр. «А вы что же все видели и никто не догадался остановить или проводить?» Она не хотела, чтобы её провожали. Может, стоит сказать об этом Шэллоро, чтобы он не делал из меня идиота. Вовсе нет. С непонятным Кантору пылом изразил короли Гины. Напротив. Шэллоро, скорее всего, заметил, что вы один из немногих, чей присутствие не утомляет тётушку, потому и просит вас. Он такие вещи всегда замечает. Если она не пожелала, чтобы её сопровождал кто-то из нас, это ещё не значит, что вас она тоже попросит удалиться. Виктор оставался на его величестве с откровенным невежливым недоумением, словно не знал, как ему объяснить очевидные вещи, не выходя за рамки пристойности. "А никому не кажется, что её высочество просто в силу воспитания не может послать подальше малознакомого человека?" сказал он, изыскав наконец достаточно дипломатичное выражение для своих наверняка нецензурных мыслей. А шевар этим пользуется. Уверяю вас, серьёзный зрёк Александр, именно в силу специфического воспитания, тётушка умеет без укоризны и навежливо отослать нежелательного собеседника множеством различных способов. Как это было проделано с нами несколько минут назад. Поэтому можете не сомневаться, если она общается с вами, значит она этого желает. Ну а если она попросит вас удалиться, ничего страшного в том нет. Извинитесь и скажите шелору, что вас вежливо сопроводили, как и всех остальных. Когда озадаченный пришелец исчез из виду, почтенные мэтры дружно уставились на Александра, намекая на необходимость объяснений. Тот, по всей видимости, ничего объяснять не собирался. Как ни в чем не бывало, принялся оглядываться в поисках Орландо, а то пора уже и прощаться. «Ваше Величество!» – не выдержал папа. – «Прежде чем мы попрощаемся, не заблаговолите ли вы объяснить?» «Нет». Не повышая голоса, перебил Александр: "С моей стороны было бы непорядочно внарочиво содержать частной беседы, к тому же доверенное мне почётное слово. Поэтому просто оставьте всё как есть. Рад был вас видеть, но мне пора. Осталось меньше недели, а я ещё даже не ознакомился с планами, не говоря уже о том, чтобы приступать к подготовке. Кстати о планах и подготовке. Как бы ни взначай заметил Кантер, когда король Гины удалился на поиски непутевого мистральского коллеги, Кто-нибудь может мне объяснить, зачем Шалару понадобилось брать с собой Ольгу? Зачем это ей самой? Я даже предполагать не буду, там, скорее всего, логика и не ночевала. Но его-то, что заставило взвалить на себя такое обузу, не говоря уже о риске ответственности? Папа, медсестра Морриган, вам что-то известно? Я вообще впервые слышу, удивилась медсестра. Я тоже — поддакнул папа. — Единственное, что могу предположить, его величеству зачем-то нужны Ольги на способности. Хоть какая-то магическая поддержка. Все-таки они отправляются в мертвую зону, а там каждая крупица неклассической магии может оказаться решающей. — Пап, ну ты шутишь, что ли? — Вовсе нет. Ты, наверное, думаешь, что там понадобится только боевая магия? Поверь, собственно, в боевых действиях там будет минимум. Основное противостояние предвидится в другой области — Там такая идеологическая война развернётся, что даже Жлару придётся напрячь все свои мозги и весь опыт. И Ольга с её способностью вовремя сказать решающее слово и заранее смоделировать ситуацию для него не хилый бонус, которым нельзя пренебрегать. Но ты же, если это будет опасно для неё? Возмущённов скинулся контер. Папа посмотрел на него как на несмышлённого болбеса. Сынок, как ты думаешь, что случится, если Ольге будет угрожать реальная опасность? Да что угодно, начал Кантер. Но отец его перебил. Вовсе не что угодно. Ей просто приснится понятное и наглядное предупреждение. Как тогда весной. Всё равно мне это за тети очень не нравится. Тогда поезжай с ней, присмотришь лично. Думаю, Шварц только обрадуется возможности заполучить ещё одного мага и отличного стрелка в одном лице. А если ты ещё и пулемёт с собой прихватишь, его радости вообще не будет предела. М-м, да. Я и так поеду. Меня он тоже пригласил, но всё равно сердце не на месте. Папа вздохнул. Привыкай. Теперь так будет всегда. Неизбежная цена, которую мы платим за счастье извечный страх его потерять. Пока у меня не было тебя, я тоже не знал, что это такое, по вельмо ему печальному опыту. Попытки оградить близкого человека от всех мыслимых опасностей обычно бесполезны и ни к чему хорошему не приводят. Да уж Мрачно хмыкнул Секантер. С своим печальным опытом точно не поспоришь. Посмотрев на твой, тем же тоном отозвался папа. Мэтр Саморига наглядела обоих с почти материнским умилением и покачала головой. Страшная вещь наследственность. Кайден повернулся перед зеркалом, изучая себя со всех сторон, и пришёл к выводу, что выглядит как полный идиот, о чём честно сказал вслух. Арландо почему-то нашёл его мнение ужасно смешным. Может опять курнул чего-то тайком? А Иван внучатый племянник не преминул плюнуть ядом. Хм. Что, если башка не похожа на прошлогодний сток, морда выбрита, одежда хоть чуточку шикарнее мешка из-под овощей, твоя затропестная личность уже чувствует себя ущемлённой? А тебе бы только посмеяться. Неожиданно вступился оливковый эльф, почему ты невольно потираешь шею? Я тоже считаю, что белая мантия это уже перебор. И вообще, маэстро, не у всех же за плечами такой опыт переодеваний, как у тебя. Кому-то просто непривычно в скарадном костюме. Объясняли же, недовольно поджав бирюзовые губы, его товарищи. Одежда должна быть белой, чтобы выделяться в темноте и привлекать внимание, чтобы рядом с метром его одетые чёрные спутники терялись из виду. Но тут всё рассчитано. Он ещё раз оглядел Кайдана с головы до ног и заключил: "А выглядит он возвышенно и мистически". «Как и должен по сценарию. Не забывай, нам требуется впечатлить религиозного фанатика, а не идейного растрепу вроде вас с Виктором». «Мэтр, вы текст не забыли?» «Нет», — коротко ответил Кайден, не желая ввязываться в спор, а то захотят еще раз прослушать, а ему вся эта пафосная голематья обрыдала еще за время репетиций. «Тогда отправляемся». Первый переход златокудрый эльф совершил лично. Ещё раз она наглядела напоследок, пожелала удачи и отошла в сторонку. Дальше им предстояло работать самим. Вопреки опасениям Кайдана, коридоры храма были пусты. Если это помещение охранялось по ночам, то только снаружи. Отыскав по памяти нужную комнату, он осторожно подёргал дверь и отступил на шаг, кивая ребятам. Рев также осторожно отодвинул телекинезом задвижку и опять отступил за спину Кайдана. «Значит, как репетировали? Возвышенно, театрально, как сделал бы это не им шаст?» «Брат Хольц! Проснись, брат Хольц! Я принес тебе послание от повелителя!» Почтенный иерарх ошалело подпрыгнул на постель и рванул из-под подушки изрядную дубинку. «Узнал ли ты меня, брат Хольц?» — торжественно завел Кайден, делая вид, что будто бы и не заметил ни испуга разбуженного брата, ни дубинки. «Я первый маг повелителя и посланец его!» Он избрал тебя самого преданного и верного из детей свои, чтобы открыть страшную тайну. Внемли же словам повелителя и исполни волю его. Брат Холь суетливо сунул дубинку на место. Бестолковой дурь в его глазах сменилась нездоровым восторгом. Знаешь же, что повелитель со всеведением своим прозрел измену в самом сердце ордена. Те, кто пришёл сюда как небесное воинство из самых чертогов повелителя, предали его и отступились от веры. Из страха за свои презренные жизни эти трусы сговорились с врагами. Вампиры сбежали только что, остальные завтра откроют ворота и сдадут врагам столицу, храм, дворец и всех вас, верных служителей единственного истинного бога. Брат Тибальд узнал о грядущем заговоре, и они убили его, чтобы скрыть от вас правду. Но ничто не может быть скрыто от повелителя, и ни один изменник не избежит гнева его». Он послал меня, чтобы вы узнали правду и покарали отступников. Завтра днем ты должен тайно оповестить всех братьев, а ночью, когда предатели попытаются сбежать, вы перехватите их и уничтожите. Такова воля повелителя. Понял ли ты ее, брат Хольс? Глубоко шокированный и услышанным, бедняга только судорожно кивнул. Исполнишь ли ты ее? Брат Хольс? Отполз ещё 105, схватился за дубинку и воинственно ею потрясая, выдохнул чуть ли не в экстазе: "Отступников ждёт кара!" "Повелитель не ошибся в тебе", торжественно воскликнул Кайден и сделал шаг назад, чтобы было сигналом для телепорта. Если раньше он ещё сомневался, что такой простой фокус с белой мантией и напыщенной речью может сработать, то пылающий рвением взор почтенного иерарха не оставлял сомнений. Всё будет именно так, как рассчитал бывший брат Шела. Если уж этот паразит исхитрился успешно манипулировать даже самим Кайданом, но что уж говорить о простодушном, преданном фанатике?